открытки в конце недели я повстречала филиппа Гоулда возле его старого дома. Я как раз совершала вечернюю прогулку, устроив себе игру с компенсациями, а филипп стоял на дороге с лопатой. Я подумала, что он тоскует по клену сахарному, но подойдя ближе обнаружила, что он соскребает с дороги мертвого кролика. Увидев меня он сказал вместо приветствия что кто-то сбил беднягу машиной смотреть на это невозможно. «Вы как?» — спросила я. «К нам в сад много лет прибегал кролик, мы его подкармливали, думаю, что это он и есть». «Жалость какая!» — сказала я. «Бет в больнице». «О, нет. У нее случился удар. не сильный. Врачи говорят, что все обойдется. Не знаю, он это или не он. Это я о кролике». «Мне хотелось бы сказать, что я видела в с много кроликов, но это было бы неправдой». Кролика раздавила всмятку, и я отвернулась. И сказала Филиппу, что теперь буду переживать за него и за Бет. Филипп молча кивнул и продолжил складывать останки кролика в коробку из-под Я обошла по периметру весь Даквудс. Это расстояние, равное длине Фаундерс-авеню. Затем свернула налево на улицу Хьюрон, вдоль которой течет река, потом снова налево на улицу Джефферсон, что тянется вдоль железной дороги обратно к Тот-Лейн, Но и, возвращаясь домой, я все думала про окровавленного кролика. В почтовом ящике лежали две открытки. Первая от брата с изображением знаменитой секвойи арки из парка Калаверас. Парк калаверас Бектрис – государственный парк в Калифорнии, США, с двумя рощами гигантских секвойных деревьев. Самой большой достопримечательностью являлась секвойя арка с туннелем, прорубленным в 1880 году. В 2017 году во время урагана это дерево упало. На обороте было написано «Мне понравилась твоя открытка». На его же открытке «Старинный черно-белый» в целях рекламы через арку проезжал черный «Форд Модел Ти». Автомобиль, выпускавшийся «Форд Мотор Company с 1908 по 1927 год. И я поняла намек. Брат всегда обижался, что мама научила водить меня, а не его. «Тебе достались ее лучшие годы», — говаривал он, что было совершеннейшей правдой. Вдруг нахлынула усталость. Прикрыв дверь, я села на пол. Прихожая — та часть дома, где я чувствую себя между небом и землей. Другой бы на моем месте помедитировал, но у меня так не получается. Подошла Хестер и обнюхала мое колено. Затем зашла сзади и стала тереться о мою спину. Она кружилась и урчала, пока я не поднялась на ноги. Когда мама умерла, Хестер еще не было на свете, но могу поклясться, что она тоже не любит прихожую. Я взяла ее котенком несколькими годами позднее и назвала ее в честь Гестии, богини семейного очага. Гестия была дочерью Реи, Рея в древнегреческой мифологии мать олимпийских богов. И стоит заметить, не покровительствовала никакому виду деятельности. Прихожая у нас небольшая, по размерам скорее как вестибюль, Если встать спиной к входной двери, то справа у нас столик с зеркалом, прямо коридор, ведущий в гостиную и на кухню в дальнем конце дома, а слева – столовая. Если подняться по лестнице, то слева будет площадка с балюстрадой, справа – коридор второго этажа с тремя комнатами и одним санузлом. После маминой смерти я жила в комнате с видом на передний дворик. Раньше ее занимал брат, но я ничего не стала переделывать, только сняла постеры. Когда Бальзак был начинающим бедным писателем, он жил в Париже на мансарде и записывал на стенах, что хотел бы иметь в будущем стеновые панели из розового дерева, картину Рафаэля. А я даже пожеланий никаких не написала. Знает ли мой брат, что секвойя-арка была разрушена грозой, то есть она умерла не своей смертью, и, согласно подсчетам ученых, ее возраст составлял более тысячи лет? Положив открытку на коллекцию картинок с мемориальными деревьями, я решила для себя, что мои отношения с братом налаживаются. А вторая открытка была от Лео.